Когда-то давным-давно я сочла бы такие отношения непозворительными, но под действием времени взглядом свойственны меняться. Кожа на ногах, там, где она не прикрыта туфлями, уже поджарелась. Хорошо бы передвинуть ноги в тень, но глупое упрямство уговаривает меня остаться на месте. Вот придет Сильвия, увидит красные пятны и поймет, как надолго она меня бросила. Со своего места я вижу кладбище, восточную его часть, обсаженную тополями. Молодые листочки трепещут на еле ощутимом ветру. Под тополями высятся надгробные камни. Где-то там лежит и мама. Со дня ее смерти прошла уже целая вечность. Холодный день 1922-го. Земля промерзла глубже некуда. Заледеневшая от мороза юбка прилипла к чулкам, а на холме стоит почти неузнаваемый мужчина. Мама забрала свои тайны с собой, в ледяную стелу землю, и все-таки я их раскрыла. Я с доброго разбираюсь в тайнах. Они стали делом моей жизни. Возможно, мне казалось, что чем больше я знаю о секретах, тем легче будет прятать мой собственный. Мне жарко. Злишься жарко для апреля. Наверное, виной всему глобальное потепление. От него тают шапки полярного льда, появилась озоновая дыра и всякие болезни девяностых годов. Наша планета стала какой-то недружелюбной. Даже дожди теперь опасны. Они разрушают памятники героям войны. Одна щека у каменного солдата вся в ямочках. Нос крошится от времени. Он похож на кусок хлеба, исклеванный птицами. Солдат знает, что такое долг. Не думая о ранах, он уже восемьдесят лет стоит в дозоре на каменном постаменте и пустыми глазами всматривается в поля вокруг города, в улицу, ведущую к автомобильной стоянке у нового торгового центра. Самое место для героя. Он почти такой же старый, как я. Неужели он так же устал? И солдаты и пеедистал заросли мхом, из высеченных на камне букв влезут травинки. Дэвид тоже здесь, в самом верху среди других офицеров. И Рухус Смит, сын старьевщика, он воевал в Бельгии и его завалило в траншеи. Еще ниже Раймонд Джонс, деревенский торговец, у которого я девчонкой покупала книги. Его маленькие сыновья уже давно мужчины, пожилые мужчины, пусть и моложе меня. А может быть и они уже умерли. Неудивительно, что солдат крошится. Слишком много на него навалилось. Каково ему в одиночку нести бремя сотен трагедий, быть хранителем бесконечного эха смерти? Правда, он не совсем один. Похоже, стоит в каждом английском городке. Они — шрамы на лице нации. В 1919-м рубцами памятников покрылась вся земля, пытаясь залечить недавние раны. Как мы верили тогда в прекрасное будущее, в Лигу наций, в торжество цивилизованного мира. И никто не слушал поэтов. На каждого Эллиота... На каждого хантера приходилось по пятьдесят азартных молодых людей, исповедующих идеи Теннисона о всемирном братстве. Разумеется, продлилось это недолго. Иначе и быть не могло. Разочарование было неизбежным. За двадцатыми пришли тридцатые с их депрессией, а за ними новая война. После нее все стало по-другому. Из ядерного облака Второй мировой не выросли гордые победные мемориалы. Надежда погибла в газовых камерах Польши. Домой вернулась второе поколение людей, искалеченных войной, а на старых памятниках появились новые имена — сыновья под отцами. В сознании людей навсегда поселились тоскливые мысли о том, что когда-нибудь все эти ужасы повторятся снова. Войны делают историю невероятно простой. Чёткие даты, легко запоминающиеся события, до и после, побеждённые и побеждённые, враги и союзники. Настоящая история, подлинное прошлое, далеко не так проста.